Пощекотал шею, гриву потрепал. «Приятель, — говорю, — друг сердечный, — что ты тут делаешь?» А он повернул ко мне свою славную морду и смотрит умными глазами, будто сказать хочет, что меня спрашивать. «Хозяина, — спроси. Вхожу в дом и принимаюсь за жену. Скажи-ка мне голда сердце что тут делает Арончик?» — А я почем знаю, — отвечает она, — ведь он же из твоих дружков. — Где же он? — Ушёл говорит, — с детьми в рощу на прогулку. — Что за прогулки ни с того ни с сего, — говорю, — и велю подавать на стол. — Поужинал и думаю. — Чего ты, Тевье, так расстроен? Человек приходит к тебе в гости. Что же тут волноваться? — Наоборот. — Наоборот.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 Давайте лошадками поменяемся. Не нашли, говорю, над кем смеяться? Нет, отвечает. Я это серьезно? Вот как, серьезно. Сколько же примерно стоит ваша лошадка? А во сколько, спрашивает, вы ее цените? Я ценю ее, боюсь сказать, рублей в триста а может быть изгаком он смеется и говорит, что конь стоит больше, чем втрое. И опять, ну как, меняемся? Не понравился мне этот разговор. Ну, что это значит? Он хочет выменить своего коня на мою развалину. Предложил я ему отложить дело до другого раза и спрашиваю в шутку. Неужто он специально ради этого приехал?